Глава вторая. Он. Зачем пытаться быть хорошим, если все изначально видят в тебе зверя, монстра, который способен растерзать даже в человеческом обличии, не думая ни о репутации, ни о правильности поступка. Вот и я решил больше не пытаться всем угодить, а быть отшельником в свое удовольствие. Смирился со своим положением и тем, кем я являюсь. Я — волк-оборотень а хищников всегда угнетали, как люди, так и свои плотоядные оборотни. И тогда я стал лучшим среди худших, лучшим в своем деле. Поселился на окраине черного леса, куда добряки не рисковали сунуться. Ко мне приходили за заказами такие же плохиши и платили мне хорошую сумму. Быть наемником не так уж и плохо». Но в это солнечное утро не ожидал увидеть на своей тропинке ведьму в зеленом плаще и накинутом на лицо капюшоне. То, что передо мной ведьма, я сразу учуял по запаху, слишком сильной темной магией веяло от незнакомки. «Эй, волк, ищешь работу?» Произнесла женщина, подойдя ближе. Она явно не боялась моего общества. «Обычно она сама находит меня», — поправил в очередной раз отросшие волосы. Вот еще один минус — быть оборотнем. Не напасешься лезвий и ножниц, чтобы избавиться от лишних волос. Чего хотели? Слышал когда-нибудь о другом мире? Похоже, ее удовлетворил мой ответ, и она задала следующий. Повел плечом. Мама, когда еще была жива, в детстве рассказывала мне сказки о параллельных мирах, но я особо в них не верил. О мирах, где прогресс ушел в такие небывалые дали, что даже заменил простолюдинам магию. Но даже если иные вселенные есть, то какое мне до них дело, если я все равно не могу туда попасть? Все возможно. Ушел я от прямого ответа, не желая вдаваться в подробности. Вы пришли дать мне задание или поговорить о чем-то неизведанном? Усмехнулся. Не любил, когда кто-то пытается красть мое время. Ведьма покачала головой, но, проигнорировав мою дерзость, перешла к делу. Дело в том, что в соседний мир сбежал мой фамильяр, И мне срочно нужно его вернуть. Белый лис, ты узнаешь его легко. Она взмахнула правой рукой, и в воздухе появился образ белого зверька. Не хочет служить хозяйке и не понимает, что мы связаны. Покачала головой женщина, тяжело вздохнув. Почему-то не особо ей верил, но выбора у меня не осталось. Если мне выпадет шанс увидеть другой мир, то я возьмусь за любую работу. Любопытство ведь не только кошек губит. Оно жестоко косит всех, без исключения. Я награжу тебя всеми необходимыми артефактами и щедро награжу за поимку беглянки. Возьмешься?» Прохрехтела женщина неприятным голосом. От чего же не взяться, если не обманываешь?» Как-то случайно перешел к ней на «ты», не задумываясь о вежливости. Незнакомка явно об этом не думала. Женщина кивнула и вытащила из внутреннего кармана несколько артефактов. Облизнулся. Давно меня не снабжали подобным. Любил пользоваться амулетами, чувствуя себя при этом настоящим ведьмаком. Оборотнем не была доступна настоящая магия. Мы могли ею пользоваться только через специальные волшебные штучки. «Два зелья телепортации». Она протянула мне две стеклянки – зеленого и красного зелья. «Красный отправит тебе на землю, зеленый вернет домой». Чтобы захватить предмет или живое существо, ты должен взяться за него. Начала бубнить ведьма, объясняя действия каждого. Слушал внимательно. Не хотелось случайно превратиться в зеленого человечка. «Серебряная нить приведет тебя ко мне, где бы ты ни был. Клок шерсти фамильяра поможет тебе его найти. И кругляш, чтобы понимать речь другого мира. Вставишь в ухо». Взял у нее странное устройство, осмотрел его с сомнением, а затем вздохнул и послушался. Аккуратно всунул в ушную раковину. Не впервой рисковать. На удивление я почти его не ощущал. Ну и договор о доставке моего зверька. Золотистый пергамент, который нужно было скрепить кровью, повис в воздухе. Половину денег вперед. Вдруг возникнут проблемы с доставкой. Хищно произнес я. Ведьма тяжело вздохнула и швырнула мне мешок с золотом. Обмануть вздумала. Не показал виду, что мне не понравилось ее поведение. Лишь покорно убрал золото в карман. «Чего-то еще, волк, у тебя есть какие-то еще пожелания?» «Как минимум прекрати называть меня волком. У меня есть имя». Ведьма пожала плечами, не став со мной спорить. Мы утрясли важные вопросы, расписались кровью, а затем я разбил стеклянку с красным зельем после чего мир перед глазами начал расплываться, а я растворился в воздухе.